Глава 36. Острые шипы терна охранника впитали в себя добытые капли крови, и неслышный зов понесся от ветвей по корням, змеящихся под водой гулким эхом, гуляющим по пустынным коридорам некогда многолюдного дворца. «Ищет, услышала, не знает!» Шипела каждому всех сразу ветер, побуждая темного духа хранителя. Тьма глубоко в подвалах дворца встрепенулась, Словно болезненный вздох и стон пронесся под сводами, и рыхлый сгусток серого тумана, клубящегося над совершенно иссохшейся мумией на алтарной плите, вытянулся, обретая форму и черты, смутно напоминающие о той, кого знали под именем Дайсары Леграсси. Выбрав для себя участь бессмертного стража и хранителя, сейчас Даяна чувствовала и видела весь остров. И в какой-то момент в ней словно пробудилась способность вновь испытывать чувства и эмоции – Безумная по-своему пряная смесь чувств ударила в голову, заполняя сознание Хранителя. Странная тоска. ищущая ее горгон, одной с ней крови, вспоминался вечно прячущимся ото всех малышом. Настороженность. Кровь драконов она узнала. Усталость и обида. Если бы Наги не отступили, ведь был шанс, он же удерживал ее от принятия смертоносного решения. Удивление. Одна из пришедших обладала очень знакомой ей магией. Той, что был наполнен королевский венец горгон и полос вечный союзник драконов, сейчас была окутана магией Василисков. Той, что появляется от желания защитить от признания своей. Когда-то и она, Даяна, обладала таким же шлейфом силы. Ярость. Та, что смела называть себя принцессой Василисков и рядом со дворцом не должна была быть. От немедленной расправы Миосею спасло только то, что Даяна помнила, кем была ее мать и ощущение родства с той, кого сама Даяна так ждала и так боялась. Ледяная ящерица! Все-таки провыла, не сдержавшись Даяна. Она сжалась, словно была комком снега рядом с жарко растопленным камином. От живой крови Лайса зависело все, и надежда на обретение покоя и возможность получить прощение хотя бы в посмертии. Но Даяна была воином, а значит страх владел ей недолго, а темному духу затеряться в тенях острова Или тем более в ночной темноте было несложно. Холодным сквозняком пронесся дух, обдав каждого из пришедших на остров порывом ветра. Но внимания на это никто не обратил. Споры за того, могут ли девушки вообще находиться на острове, плавно перетек в обсуждении того, кто именно из них должен немедленно покинуть остров и отправиться спать. «А по-моему, отправиться по кроватям должны как раз вы. От вас только шум и тягомотина. Вы и так нас уже задержали. Мы тут все выходные, что ли?» Сложила руки на груди Рахиль. «Вот, от нас не только, как выяснилось, пользы никакой, от нас еще и вред!» Не скрывал ехидство Гаргон. «Мешаем бедным девочкам спокойно посворачивать себе шеи». «Да, и спорить бесполезно. Они все равно рано или поздно сбегут отсюда. Только уже точно без нас». Пожал плечами дракон. «Так мы хотя бы рядом и сможем помочь. Да, это неправильно. Но пусть уж лучше под присмотром, чем сами по себе. А тебе тетя Гордяна точно для живота зелья дает?» С удивлением обернулась к лакеару Миранда. Я тоже, когда в первый раз услышала, ушам не поверила, покивала головой Эрвина. Ну, мы и дальше на пороге топтаться будем, или все-таки делом займемся. Рахиль, ты что это такое сооружаешь? Рудовидец, ответила Рахи. Как известно, Василиски к дорогам относились очень серьезно. Каменную основу заливали расплавленным железом, и прямо в него, пока железная лава не остыла, плотно укладывали камни думаю, что даже если основу из-под такой дороги увело из-за дрожи земли, то она просто повисла мостом над разломом. А то, что мы видим вокруг, это лесной мусор. Значит, дорога под ним. А Рудовидец даст знать, что под нами много железа». Ага. А еще столица Василисков была известна тем, что стояла на целой системе пещер и каверн, образовавшихся, когда Василиски добыли и подняли на поверхность огромное количество железной руды. «И твой рудовидец может просто почувствовать остатки тех залежей», скептически ухмыльнулся Даймон. «Известно? Первый раз слышу», нахмурилась Гаргона. «Ты откуда знаешь?» «Ну как это откуда? Ты вспомни, кто его тетка. Она поди рассказала. А она знала наверняка, что она, что ее мать и бабки здесь времени проводили больше, чем в ваших оплотах», отмахнулась Сервина. «И то верно», признала Рахиль. «Для наших правительниц столица Василисков была куда роднее наших гор. Спасибо, что предупредил, мы будем осторожнее». Э, «Пожалуйста». Немного растерялся Даймон от того, что упоминание его тетки не вызвало тут же бурю злости и оскорблений. «Вот они будут осторожнее, понял?» Усмехнулся лакиар. «Ну, с чего вы планировали начать?» «Какая разница, с чего мы планировали, когда вот он видел плачущую поганку и знает, где она растет?» Ткнула в сторону Даймона Ирвина. «Я себя почему-то ощущаю стариком Гербертом», — поделился с другом Гаргон. «Так и хочется с воздухом протянуть. Ваше Величество! Ох, змей!» Пока мужчины разговаривали, Эрвина успела снять с себя одежду и уложить ее в мешок. «Еще совсем недавно ты благородно указывал девушке, что ничего кроме недолгой связи предложить ей не можешь. Или не захочешь. Сейчас эта идея не кажется уже столь удачной, да?» Тихо подел друг Алакьяр. «Она совершенно не сдерживает эмоций от порывов, от слова «вообще!»» – изумился Даймон. «А зачем ей это? У нее волосы в клубок ядовитых змей с превращающим все в камень взглядом. От волнения или каких-то других эмоций не обернуться». Напомнила о причинах столь жестокого контроля другу Лакиар. «Проводи, девчонок. Сам понимаешь, с ядами они могут и умеют работать. А зелья, которые они делают...» «Возможно, та, чьих ног ты никак взгляда отвести не можешь, это будущий королевский зельевар. Тем временем Эрвина еще раз проверила завязки на плотно облегающих тела нижних коротеньких штанишках, утянула шнуровку на горловине майки, что-то быстро сказала Миранде и направилась к воде. Шаг, другой. Легкая проволока тумана, и в воду соскользнула уже достаточно длинная змейка. Даймон на взгляд предположил, что, наверное, 3-4 его роста от макушки до хвоста – Яркая бирюзовая чешуя почему-то вызывала у него стойкую ассоциацию с формой девушек. Сейчас эта бирюзовая змея выразительно повернула изящную точенную мордочку в его сторону. «Да иду я уже, иду!» – вздохнул Горгон. «Столько нетерпения, что можно подумать не поганки собирать, а на свидание торопишься!» «Боюсь, что про свидание Эрвина могла бы благополучно забыть, если бы у нее перед носом оказалась какая-нибудь интересная поганка». Хохотнул Яр, помогая спуститься к воде остальным девушкам.